Лошади, цокая подковами по мокром серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел, скованным, прыгающим на выбиенных голосом: "Горы мои, синие белые горы, земля моих дедов, моих отцов". Он вдруг запнулся, Закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким грудным голосом, правда, чуть с скрипотцой. «Горы мои, синие-белые горы, колыбель моя!» Тут он замолчал, будто испугался чего-то. Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком, прерывистом пении было что... что-то необыкновенно взволнованное. И голос, должно быть, в него был хороший. Просто не верилось, что это Данияр. — Ты смотри! — не удержался я. А джемиля даже воскликнула. — Где же ты раньше был? А ну, пой! Пой как следует! Впереди обозначился просвет. Выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок.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 из мелодий двух родных народов, и по-своему сплела их в одну неповторимую песню. Это была песня горы степей, то звонко звонковзлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская. Я слушал, и див Так вот он, оказывается, какой, Данияр.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 Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил.